Глава 20 Дорогу сестры осушили так же легко, как подняли остров. Жаль, я не видела, как это произошло. Влада опустила мне веки сразу после нашего разговора. Они все еще считали меня мертвой, но готова съесть свою шляпу, как говорила мама. Гномы и эльфы передрались бы за таких магов, как мои сестры-попаданки. Они могли бы неплохо устроиться в нашем мире, если бы не драконы, которым плевать на все, кроме своего желания продолжить род. «Готово», — вздохнула устала Влада, падая на землю чуть в стороне от меня, где все еще тлели остатки торфа. «Никогда не думала, что колдовать так тяжело. Давай заберем красу и поедем». Лёгкий шорох... Земля, поднятая Сашей, пружинила под ногами, скрывала шаги моих сестер, пряча их в тихом шелесте, дрожащей на ветру листвы. Солнце только-только поднялось и почти не грело, но я ощутила, как сестры встали надо мной, закрывая от его теплых лучей. Я слышала их хриплое от усталости дыхание. Потратить столько магии за один раз не каждому под силу. Моя мама давно упала бы от магического истощения. А Влада ничего, бодренькая. «Бери ее за ноги», — скомандовала она. Сашины ладони осторожно сжали щиколотки. А сама Влада просунула руки мне под мышки и слегка приподняла. «Давай, Саш, на раз, два, три поднимаем, переносим и опускаем. Готово? Раз, два, три». Девочки бережно погрузили мое застывшее тело. Я ощущала спиной слежавшуюся солому. Кажется, сестры сняли с телеги пару коробов с железом, которые мы приготовили на продажу. Иначе невозможно было разместить меня с таким комфортом. Саша опять заплакала. Она села рядом и схватила мою ладонь. «Если бы я могла сказать ей, что жива!» «Давай, сивка-бурка!» — всхлипнула она. «Вези свою хозяйку домой! В последний путь!» Сивка-бурка, простоявшая всю ночь запряженной, недовольно фыркнула, но послушно сделала шаг вперед. Телега качнулась, и мы поехали. Болото кончилось быстро. Оно и правда оказалось совсем небольшим. И над головами снова сомкнулись кроны деревьев. Я не видела, но чувствовала, как солнечные зайчики скачут по моей щеке, согревая кожу касаниями мягких лапок. Сёстры молчали, и только скрип тележного колеса прерывал странную тишину. Это было неправильно, в лесу не должно быть так тихо. Где шепот листьев, где пение птиц, где вообще хоть какой-нибудь признак жизни? Такая мертвая тишина в лесу означает только одно. Все птицы и животные затаились, предчувствуя опасность. Если бы я могла предупредить сестер, Но они сообразили сами. «Ужас!» — прошептала Саша. «Влада, мне кажется, мы едем куда-то не туда. Я не помню, чтобы рядом с Домом Красы был такой жуткий лес». «Мне тоже не по себе», — ответила она тихо. Такое ощущение, что мы в царстве мёртвых». «Где?» — озвучила мои мысли Саша. «Я что-то не могу припомнить, ничего такого. Мама мне никогда ни про какое царство мёртвых не рассказывала». «Ну», — замялась Влада, — «я в детстве сказки любила. Помнишь, когда Иван-Царевич спускался в царство мёртвых, там было так же тихо, ни ветра, ни шороха. И все застывшее, как будто бы вне времени». «Не помню», — еще тише выдохнула Саша. «Но ты мне лучше не рассказывай, что было дальше, а то мне еще никогда так страшно не было». «Ничего там страшного не было, это же сказки», — еле слышно фыркнула Влада. И выругалась. «Блин, как же жутко-то!» «Как будто в фильме ужасов. Спаси нас никто». «Спаси нас никто», — повторила Влада. «Кажется, у моего придуманного бога появился еще один адепт». «Никто? Кто такой никто?» Громким и звонким голосом спросил чужой. Вернее, чужая. «Если бы я могла шевелиться, то подпрыгнула бы на месте от неожиданности». Саша испуганно вскрикнула, а Влада замерла, не дыша. «И что было дальше?» Тот же голос звучал в мертвой тишине, оглушающий громко. «Когда Иван спускался в царство мёртвых?» «Да ничего!» громко сглотнув, ответила Влада. «Забрал то, что нужно, и возвращался обратно». А что ему было нужно? В голосе проскользнули нотки искреннего любопытства. Но Влада ничего не успела ответить. Саша, с силой сжимая мою руку, громко прошептала. «Влада!» «А ты помнишь, вроде бы вход в царство мертвых охраняла Баба-Яга?» Ее шепот услышали все. И Влада, и голос. Повисла небольшая пауза. «Это что? Выходит, я типа Баба-Яга?» Возмущенно заявил голос. «Нет, я на такое не подписываюсь. Я такого не просила. Девчонки, можно я с вами?» «А ты кто?» Первая опомнилась Влада. «Меня Света зовут». Позади нас послышался шелест кустов. «Я, кажется, попаданка». «Ну, по крайней мере, это самое вероятное объяснение, почему я оказалась в этом дурацком лесу после того, как меня убили». «Света?» — мысленно ахнула я. «Попаданка? еще одна?» «Неужели вор был прав?» Я ведь и Владу пошла спасать только потому, что вспомнила его слова. «Собери всех семерых». За все время своих скитаний я никогда не сталкивалась с попаданками. Я много раз слышала сплетни о том, что какой-то везунчик разбогател, поймав очередную несчастную человечку и продав ее драконам. Но Саша была первой, кого я встретила лично. Влада вторая. А это Света, выходит, третья. Совпадение? Ага, как же, так и поверила. Пять богов явно что-то замыслили. «Ох, помоги нам всем никто!» Игры богов редко заканчиваются хорошо для игрушек. «Мы тоже попаданки!» — рассмеялась Саша, сразу перестав бояться. «Поехали с нами, Света! Будешь нашей сестрой?» «Сестрой?» — Света подошла поближе. Я слышала ее дыхание. «Буду. У меня никогда не было сестер. А почему она лежит как мертвая? Речь явно зашла обо мне. Это краса, хмуро ответила Влада. Ей как будто бы не понравилась новая знакомая. Впрочем, я разделяла ее чувства: мне тоже было не по себе от присутствия новенькой. Она умерла вчера, когда спасала нас. Нет, Света склонилась, загораживая мое лицо от солнечных зайчиков. Она не мертва, просто спит очень крепко. Откуда ты знаешь? Неприязни в голосе Влады стало еще больше. «Знаю», — вздохнула Света, и смущенно призналась. «Я чувствую мертвых и вообще, этот лес... Я сделала его таким, когда оказалась здесь. Испугалась очень, и мой страх, он как будто бы выплеснулся из меня, и все вокруг умерло». «Эта магия у тебя проснулась», — уверенно заявила Саша. «Наверное, ты некромантка». «Вряд ли». с сомнением произнесла Света. «Я тоже так сначала подумала. Но оживить дохлую мышь у меня не получилось». «Конечно, не получилось», — мысленно рассмеялась я. «Как же оживить то, что мёртво? На это только боги способны». «Если бы я могла говорить, я бы рассказала, что магия смерти — довольно частый дар. И всегда он идёт вместе с магией жизни». Жизнь и смерть — две стороны одной медали, одна без другой просто невозможны. Зелёный маг, тот самый, который помогал разбойникам грабить караваны, как раз и был таким магом. Слегка ускорить рост живого существа, ускоряя приближение смерти, или замедлить, продлевая жизнь. «Не хочу даже думать, какая сила на Свете, если ей удалось, пусть и от страха, ускорить течение жизни у целого леса и всех его обитателей». «А ты уверена, что контролируешь свою магию?» Влада по-прежнему не доверяла новой знакомой. «Не хотелось бы, чтобы от испуга ты превратила нас в какие-нибудь мумии?» «Уверена», — кивнула Света. «Это только один раз было». «Когда меня убили, я хотела, чтобы эти твари сдохли. Наверное, поэтому еще. «А как тебя убили?» — не сдержало любопытство Саша. «Саша», — одернула ее Влада, но было уже поздно. «Неважно». Голос Светы резко стал глухим и тяжелым. «Я не хочу об этом вспоминать». «Ладно», — Влада приняла решение. «Садись с нами. Поедем искать дом красы. Он должен быть где-то рядом». Телега скрипнула, но, кажется, света была достаточно легкой, чтобы сивкабурка не заметила, что тащить нас стало тяжелее. Не зря девочки оставили на искусственном острове карабаш с железом. Мы ехали не спеша. Лошадь медленно брела по дороге, никто ее не понукал и не заставлял идти быстрее. И она беззастенчиво этим пользовалась. Девочки молчали. В какой-то момент мы покинули пределы мертвого леса. Снова зашумели листья, задул ветерок, запели птицы и появились комары. Черт! выругалась Влада, прихлопнув очередного кровопийцу. «Света, ты можешь убить этих тварей?» «Могу», — ответила Света, звонко ударив себя. «Но прилетят новые, их тут полным-полно, река рядом». «Да, я чувствую воду», — подтвердила Влада. «Саш...» А возле дома красы была большая река? — Не было. Возле моего дома не было реки, — закричала я мысленно. Если бы у меня была магия, я смогла бы почувствовать свою кровь, которая охраняла периметр моей полянки. Но сейчас мне стало страшно. Куда я забросила всех нас? Неужели я прыгнула так далеко, что мы теперь оказались неизвестно где? Спаси нас никто. Но как такое может быть? У меня магией-то оставалось всего ничего. И что же теперь делать? Как вернуться домой? Вдруг мы так далеко, что я не смогу почувствовать. А моя коза Дереза? Она со вчерашнего утра не дойна. Я привязала ее совсем рядом с источником, чтобы коза могла и пить, и есть, оставаясь на привязи. Но доить! Кто будет ее доить? «Не знаю», — ответила Саша. «Я не помню, но, может, и была...» «Ну, сивка-бурка же куда-то везет нас, значит, мы где-то рядом». «А как ты почувствовала, что рядом река?» Влада все еще не доверяла новой знакомой. «Ты же не маг воды». «Не знаю». Голос Света был искренним и честным. «Я просто чувствую, что рядом другие животные. Но, в смысле, не такие, как в лесу, а с холодной кровью, как рыбы. И их очень много». «Всё верно». «Зелёные маги так могут, не все, правда». Но я уже убедилась, что мои сестры очень сильные. Знать бы только, зачем пять богов наделили их такой силой.